Тут в дверь снова поскребались, и в створку просунулась какая-то крысинная морда с заячьей губой и усиками подлюбимого фюрера. «Э, — тут... — лысый тип на меня так косо поглядел. — Монгуар. — Да, миссир. — Это, оказывается, моего бородатого конвейера, так кричат. — Ну и имечка. Хоть и на имя-то не похоже. А может, у них тут клички в ходу? Отведи. А куда отвести не сказал. Надо полагать обратно в камеру. Ну, я плечами пожал, руки за спиной сложил. Веди, мол. Обратно мы пошли другой дорогой. Поднялись зачем-то вверх по лестнице, а там еще один коридор. Широкий такой. И ни единой живой души в нем нет. А в конце коридора, у поворота, Солнечный свет пробивается. Как подошли мы к этому повороту, гляжу, а свет-то из дыры в стене. Не слабая такая дыра, калибра так от 150. Местные ее досками заколотили, но хреново. Такие щели, что запросто просунуться можно. Ну и я как раз напротив двери, как брякнусь опал. пол. Даже макушкой приложился для достоверности. Взвыл, за забок хватаюсь, а тип меня за плечо дергает. Иди. «Да подожди ты, — говорю, дядя, — дай хоть ногу растереть. Сейчас встану и пойдем, а сам в щель пялюсь. До земли, я как прикинул, метров шесть будет. И кладка подходящая, есть за что зацепиться. Вверх бы я по ней, пожалуй, не рискну, а вниз, может, и получится». Внизу у стены кустарник сразу начинается. Хлипкий, правда, кустарник. Насквозь все видно. Пригорочек недалеко, а за пригорочком лес. И тут меня как под ребро кольнуло. Окон тут в коридорах я еще не видел. Только у лысого в кабинете, да и то мутные, не видно нифига. Пока эти олухи меня засекут, пока автоматы из-под своего маскарада добудут, до леса добежать успею. Шансы, конечно, хлипкие. А что делать? Кто его знает, что этим психом через час в голову взбредет? Психи, они психи есть. А мне про это змеиное гнездо. Доложить куда следует нужно, прямо так и позарез. В общем, прокачал я все это в голове и решил. Была не была. Ладно, говорю, пошли, дядя. Руку дай только. Ну, он мне руку протянул. Я за нее взялся, сам встал, а его аккуратненько так на пол уложил и финкой по горлу. Живучий гад оказался. Схватился за свою железку и вытащил ее до половины, но все равно сдох, как миленький. Я доску отодрал, наружу выглянул, смотрю, прямо подо мной бордюрчик. А на нем какая-то уродина каменная примостилась, крылья растопырила и скалится. No, — Ну, думаю, данка шан вам, господа архитекторы. Это же не пташка. Это же натуральный дом отдыха у дороги. Санаторий. Сполз я по этой пташке на спину, осмотрелся, перелез через нее, за когти на лапах зацепился, повисел, до земли метра три оставалось и спрыгнул. Приземлился хорошо, ушел в перекат, вскочил. Зыркнул по сторонам никого и ходу. И назад обернулся только на пригорке. Ёшкин кот! Эта психушка, из которой я так лихо драпанул, оказывается, в замке расположилась. Ну и замок они выбрали себе подстать. Весь черный, зубчатый, несимметричный какой-то. Я, конечно, настоящие замки только на картинках видел». Вблизи пока не доводилось. Но очень уж он неправильный был. Нехорошее место. Может, я бы на него и дольше пялился. Ноги сами понесли. Но все равно отпечатался в голове, как на фотопленке. Ладно, думаю, тем лучше. Таких уродов во всем мире наверняка раз-два и обчелся. А уж специалисты сразу скажут, где эта штука находится. И будет вам тогда, ребята... Дружеский визит в лице бомбардировочного полка. Камня на камне не останется. Километра два я по лесу прорысил, гляжу ручей. Я в него и рванул себе против течения. Прошлепал еще метров семьсот и на валун, оттуда на дерево и в крону повыше. Тут как раз и собачки брехать начали. Я на дереве поудобнее утвердился, К коре прижался, вторым стволом прикидываюсь, и выглянул осторожненько. Как раз первый пес показался. Ну, доложу я вам, и зверюк они тут развели. Ростом стеленка, черный, словно сажей, вымазался, на шее ошейник шипастый, в пасти клыки спалец. пена клочьями летит. Та еще тварь, обычная фрицевская овчарка против нее, Щенок недоделанный. Страховище-то мимо пронеслось, за ним еще два таких. Я уж было вздохнул, как вдруг слышу топот. Хозяева собачьи пожаловали. Ну, эти ребята явно в музее первыми отоварились. Трое на вороных конях и с ног до головы в черную броню заделаны. У седла меч приторочен, и плащи за спиной словно знамя развиваются. И все черное, явно эссе какие-нибудь сдвинутые, заскок у них на этом цвете. Проскакала эта троица вслед за собачками. Я еще полчаса на дереве поскучал, послушал. Нет, вроде не возвращаются, слез и наддал так, что только пятки засверкали. Такой марш бросок выдал любо дорого. А что? Мешка за спиной нет, автомат тоже к земле не тянет, только и успевай ноги подставлять. Отмахал я так еще пяток верст, чувствую, притомился. Но вроде оторвался, лая не слышно, вообще ничего не слышно. И только сейчас я соображать начал, странный какой-то лес. Обычно, когда по лесу идешь, нет-нет, да и цвикнет. Таха какая! Даже когда ломишься на пролом, словно лось раненый, звук какой-то всегда есть. А тут даже ветра в кронах нет. Нехорошая тишина, мертвая. На фронте такая тишь только перед большим боем бывает. У меня от этой тишины сразу мурашки по спине забегали. Пакостные ощущения. Идешь и не знаешь, где тебе на голову кирпич сварится. А то и чего похуже. Деревья тоже непонятные какие-то. Ни берез, ни сосен. Вроде бы дерево как дерево, а что за дерево, леший знает. Первый раз такие вижу. И погода странная. Лето сейчас, тепло, а солнца не видно. Но муторность на душе такая... Словно в самую распоследнюю осеннюю распутицу Весь артполк на горбу тащишь. Одно ясно, на Украину это не похоже. Тогда где я? Я щетину поскреб, нет щетины. Как вчера вечером перед выходом побрились, Вот за сутки и отросло. Хотя, если сразу с того болотца на аэродром И в самолет... Запросто могли за пару часов к черту на кулички уволочь. Вот и гадай теперь, старший сержант, куда тебя занесло. Румыния, Польша, Югославия, Венгрия, черт его знает, может даже и Германия. А потом я на деревню вышел. Деревня как деревня. Домов тридцать в ней было. По одной стороне улицы дома целехонькие а с другой печки черные, до да головешки. Ну, этого-то добра я навидался предостаточно. Даже удивился, чего же они половину-то деревни целой оставили. Спугнули их, что ли? Кто? Неужто и в этих краях партизаны водятся? Домики, правда, тоже незнакомые. Не избы деревянные и не хаты у хохлов. Я заметил, самая последняя мазанка у них обязательно в белый выкрашена, а тут серый. Гляжу я на эту деревню и чувствую, как на загоривке волосы потихоньку шевелиться начинают. «Ой, думаю, товарищи родные, что-то здесь глубоко не так. Сколько мы мимо таких вот деревень сожженных ходили, никогда такого не было». Ну, поначалу, конечно, за глотку брала, и такая злоба кипела, попадетесь, гады только. А потом претерпелись, тем паче не языков же нам резать. А тут, как будто то зло, которое здесь разгулялось, никуда не ушло, а прилегло в сторонке и дремлет до времени. И комок к горлу подступает, мерзкий, как немецкий паучий шрифт. — Ну, к предчувствиям в нашем деле прислушиваться, конечно, надо, но только одним ухом, а то можно и вовсе за линию фронта не ходить. — Ой, ребята, чего это у меня сегодня предчувствие нехорошее? — Да и встал я не с того лаптя. Может, не пойдем за языком? — Что там такое, — капитан ответит, — правильно. Хорошо, если только матом обложит. В общем, скатал я все эти страхи и запихнул поглубже. А потом поднялся и пошел. Жгли эту деревню с год назад. Народ, видать, колесу бросился. Да где уж там. Может, кто и смылся, да только вряд ли. И тут я такое увидел. Чуть посреди улицы не сел. Скелет мне попался, здоровый. Метра два в нем было. «Вроде бы скелет, как скелет, а нет. Челюсть у черепа вперед выпирает. А на челюсти той клыки, как у бульдога. Ни черта себе думаю, это что же за урод такой? Может, он эти клыки себе специально вставил? Народ пугать? Да вроде на липовые не похожи». Одно ясно, без психов из замка тут явно не обошлось. Поискал? Точно. Еще два костяка лежат. Оба под два метра и оба клыками скалятся. Прямо в зоопарк какой-то. Ну, не иначе, господа немцы, новую породу выводят. Самых, что ни наесть истинных арицев. Рогов только не хватает для комплекта. И еще странность. Ни одного следа от пули. Мечами они, что ли, своими работали? С этих станется.